Часть первая. Сыщик. Лина Крейс. Глава первая. Нить, на первый взгляд, была толстой и прочной. Она извивалась в пространстве, как огромная бело-голубая змея, и растворилась в глубине космоса между двух красных карликов, лениво вращающихся один вокруг другого. У каждого карлика была своя мини-планетарная система, зеркально отображающая соседскую, по три планеты, вращающиеся на абсолютно одинаковом расстоянии от своих светил, одна из которых находилась в зоне золотовласки. Так на ученом жаргоне называлась область, где могла зародиться жизнь. Звезды находились так близко друг от друга, что казалось, вот-вот и сила притяжения бросит их в объятия друг друга а планетарные системы едва не соприкасались с границами гелиосферы. На миллиарды лет этого не происходило. Общие массы звезд были одинаковы, а потому они вращались на равном удалении друг от друга вокруг общего центра масс, и центробежная сила не позволяла им свалиться в центр этого импровизированного содружества. Впрочем, планеты сейчас меня не интересовали. Я сидел в небольшой прозрачной сфере, опутанной проводами датчиками. На самом конце старой истрепанной нити и напряженно думал, как выпутаться из ситуации, в которую занесла меня моя непутевая жизнь. Другой край нити, разорванный каким-то протокосмическим катаклизмом, находился в нескольких световых минутах от нас, переливаясь и сверкая всеми цветами радуги как искрящийся провод, замкнувший проводки у нерадивого электрика. Взрослый червь, самец, нервно подрагивал, вцепившись многочисленными усиками в стенки нити, обрывающейся прямо в бездну холодного и враждебного нового космоса, сверкающего яркими красками, которые воспринимались хоромоном, как мощные энергетические всплески раздражающими его чувствительные рецепторы. Да еще это слабое существо, прилепившееся к его спине в прозрачном коконе, постоянно обменивающееся с ним целым ворохом синаптических импульсов, сбивающих Харона с толку и заставляющих чесаться то место, где была прикреплена сфера. Харон был жителем гиперпространства, а точнее старого космоса одного из его сетевых ответвлений, образующего внутренний круг в четвертом измерении диаметром в несколько парсеков. В круге жила вся стая червей, более трех тысяч особей. Стая состояла из нескольких больших семей, составляющих гамму. В гамме верховодил самец, имеющий на своем попечении от пяти до десяти самок, в зависимости от своего возраста. Внутри каждой гаммы был звездный сад, где жило молодое потомство червей, вплоть до испытания. Люди до сих пор не понимают смысла испытания. Это примерно то же самое, что бросить новорожденного младенца в ледяную прорубь и смотреть, выживет он или нет. Впрочем, черви взрослели медленно и ко времени испытания достигали размеров с хороший космический челнок, и возраста в 50 тысяч лет. И тогда звездный сад открывался. Неопытных котят, мало что понимающих во взрослой жизни червей, выпускали в протокосмос в пустоту и одиночество, где они должны были выжить, научиться искать нити и управлять ими, питаясь энергией солнц и галактик. До этого их питали своей энергией взрослые особи червей и протокосмос, который сам по себе был чистой энергией. Их нежная кожа должна была зачерстветь от горящих звезд, принять в себя смертоносное излучение и научиться их перерабатывать в ту же пищу. Взрослые черви тоже питались энергией, приходящей из протокосмоса, но у них это происходило автоматически. За тысячелетия своей жизни еще ни один червь не испытывал того, что человек называет чувство голода. Издревле главной своей миссией все роды червей считали плетение гипернитий и исследование новых областей Вселенной. Если кто-то из рода находил рваную нить, вот как сегодня Харон, он сообщал о ней в стаю, и самки направлялись в путь, чтобы восстановить разрыв. Когда-то нового космоса не было и в помине, и протокосмос представлял собой небольшую сферу, в которой и обитали семьи. Но потом все изменилось. И взрыв единственной элементарной частицы нарушил покой и привычные устой семей. Образовалась новая вселенная которая расширялась с такой скоростью, что многие семьи на какое-то время потерялись в одновременно с новым космосом, разрастающимся в размерах протокосмосе. И тогда они стали плести нити гиперпространства, чтобы иметь связь друг с другом. Изначально сеть была невелика, но за миллиарды лет расширение новой вселенной она охватила ее всю. А потом появились эти маленькие создания. Люди. Я нажал на сенсор на передней панели своей прозрачной сферы, и в относительной темноте космоса высветилась трехмерная проекция галактического сектора, в котором мы сейчас застряли. Сектор Кастер-2345 был разделен на 15 базовых районов. Мы с червем сейчас были в седьмом квадрате района Лидия-15. На огромной карте светилась разными цветами разветвленная сеть из... Гипернитий. Красным, нити охватывающие местные линии. Их было значительно больше, золотых ведущих в другие сектора. Наша нить горела темно-синим цветом, повествующим о техническом сбое. А сбой в гипернити мог быть только один: Пространственный разрыв Я, конечно, не видел того, что видел гиперчервь. Только понимал, что мы сидим на самом краю оборванной нити, и мое будущее сейчас полностью зависело от моего проводника. Мне же оставалось только ждать. Сенсоры показывали, что гиперчервь ощущает мое беспокойство, и, надеюсь, не будет ждать помощи от самок, которые придут восстанавливать разрыв. Тогда мне точно конец. Самки могут добраться до разрыва через несколько часов, а могут и через год. Столько мне не протянуть. Запасов воды у меня силы на 5 дней, а пищи и того меньше. И пока я размышлял об этом, червь прыгнул с края нити в обычный космос. Переход из гипера прошел излишне болезненно, меня крутило. Мышцы разрывало на части, а в голове разгорелось адское пламя. Мозг просто плавился и не давал мне возможности что-либо нормально понимать. Потом все резко закончилось. Тело пронзило ни с чем не сравнимое облегчение. Эта червь выскочил из гиперпространства. «Слава Богу и червю!» – произнес я вслух и облегченно выдохнул воздух из легких. «Вообще меня зовут Лика Крейс. Я с небольшой планетки Карма в секторе ДНП-2678, где тружусь инспектором службы розыска. Название красивое, а если по-простому, я обычная полицейская ищейка. Мы разыскиваем преступников всех мастей, и хомо и инопланетных вурдалаков. Работа тяжелая, но кто-то и ее должен выполнять. Между тем гиперчервь, не испытывая ни малейшего затруднения, плавно поплыл в сторону системы двойной звезды, где тянулась новая нить, причем золотая ведущая в соседний сектор. Если моя память меня не подводила, следующим сектором был Глиссе 7801. Меня это тоже устраивало. Оттуда до Верда-65 было всего 30 парсеков, а червь потом все равно вернется на прежнюю гипернить в свой протокосмос. Поэтому я развалился в очень удобном, мягком... Ланжементе и стал разглядывать красоты космоса. Мы приближались к двум красным карликам, звездам бедным на тепло, отжившим большую часть своей жизни. Гипернить вела точно посередине, связывая с собой шесть планет, светящихся в пространстве разноцветными бриллиантами. Две из них были обитаемы. Гиперчервь с огромной скоростью проскочил между ними, но я успел заметить, что они окружены множеством космических аппаратов, снующих от одной планеты к другой. Более того, наши гипернить осторожно огибала их, но, скорее всего, и не подозревали о ее существовании. Нить можно увидеть только с помощью специального прибора – хроновизора, который объединяет в себе пространственные и временные парадоксы. Итак, мы промчались между звезд. Представляю, как удивились бы обитатели планет, если бы могли видеть, как золотистый, полупрозрачный монстр размером с крупный боевой крейсер проскочил мимо их маленьких корабликов, да еще с наездником на своей огромной шее. Энергия двух звезд обласкивала, умывала Харона, заставляя его двигаться все быстрее и быстрее. Огорчал его лишь этот маленький смешной сгусток биомассы, сидящий у него на спине. Он чувствовал каждую его эмоцию, и при перемещении в обычный космос едва не лишился чувств, приняв на себя всю боль и страх. Хорошо, что сейчас он затих. Разрывающих спинной мозг эмоций больше не было. Более того, сейчас гиперчервь почти наслаждался, чувствуя восторг и радость человека, от открывающихся видов на Солнце и планеты. Сам Харон эмоций не испытывал. Открытый космос для него был только пространством, которое надо преодолеть, чтобы попасть в привычную среду обитания. И если для человека через призму хроновизора гипернить выглядела как золотистые или красные дороги, протянутые от звезды к звезде, то Харон видел все в ином свете. Для него гиперкосмос был родным домом, иного он не знал. И гипернить светилась ему всеми спектрами излучений, которые смешивались друг с другом. Переливаясь, создавали немыслимую гравитационно-энергетическую гамму. Кроме того, он видел красоту гиперперехода, который для него имел серебристый цвет десятков оттенков, в зависимости от скорости перехода. Скорость гиперперехода всегда была непостоянной и зависела от сотен причин, главными из которых были древность нити, наличие в месте перехода гравитационных аномалий или звезд-гигантов. Нить, которая его влекло сейчас, была нова, и даже в безэмоциональном понятии Харона прекрасна. Он прыгнул в гипер и расслабился, поняв, как сильно устал. Человек сейчас ему не мешал, и он на какое-то время решил впасть в анабиотическую спячку, задействовав лишь контрольные рецепторы. До нити пересечения было еще больше 10 часов пути, по меркам человека. Для Харона же 10 часов представляли собой просто пройденное расстояние. У народа червей не было понятия времени. Гиперчервь сказал себе, что выйдет из гибернации через 5 скачков, что соответствовало 20 парсекам, и перейдет на ведущую галиссе.